Глава 4. Принцы против Коршунов. В Гроне в одном матче 4 периода, каждый длиной по 15 минут. В середине игры большой перерыв 15 минут. Первый период нашего тага играет в наступлении. Авангардисты принимают трехточечные стойки, колени и поясницы согнуты, сильная рука касается земли. Я же сгибаюсь в четырехточечной, будто собираюсь взорваться и пробить линию впереди то есть обеими руками касаюсь земли. Моя поза — это обманка. Притворяю штурмовиком, который сыграет на вынос, пронос свечом сквозь ряды игроков. С первым свистком тренера атаман кричит. «Скачок, два эшл!» Так с Рыжим и договаривались. Богдан разыгрывает новую комбинацию на ловца. «Два эшл же значит, что второй штурмовик выполняет роль ловца. Едва атаман отдал команду, Я срываюсь в спринт по заранее отмеченному маршруту. Огибаю по кругу первые линии. Там все смешалось. Рев, хруст, мелькание рук, ног. Один из вражеских авангардистов, почуяв неладное, настигает нашего ловца Егора. Парень тот шустрый, жилистый, но заточен на скорость, а не на борьбу. И против здорового шкафа не выдерживает и пару секунд. Не беда. Сейчас от Егора требовалось лишь блокировать игроков соперника. «Один управлюсь. Я же оставляю большинство принцев позади». Тем временем Богдан с мечом в руках рискует и покидает свою зону. Рискует, мягко сказанно. Каменщик мед обрушивает на рыжего гранитный град. Спасая атамана под пули, бросаются двое авангардников. Охи, крики, алый блеск на траве. Туда же бегут санитар с целителем. Зрители на трибунах жмурятся. За границей поля тренер Борзов вытирает платком употелую лысину. Разбитые в кровь льится. Зрелище не для слабонервных. Чертов каменщик. Двоих за раз положил. Точно замена потребуется. Игра, конечно, не останавливается. Богдан не обращает внимания на потери. Возвращается на свою позицию за спины товарищей. Все для того, чтобы дать мне время подобраться к разметке с десятью аршинами. Там мы закрепимся и в новом розыгрыше оттуда продолжим брать город. Пять аршинов уже позади, сейчас посанет. Ну-ну, шевелись, Богданыч! О, созрел рыжий. Мощный заброс вперед. Дыня летит высоко, направленная кистью и указательным пальцем атамана. Отбегаю чуть вправо. Уже подставляю руки, чтобы принять подачу, как происходит неожиданность. Та самая зеленоволосая, вроде бы Кира, прыгает ногами на спину своему пригнувшемуся флангисту. Толчок ногами, и барышня выстреливает навстречу мячу. Красиво сиганула, ничего не скажешь. Хвать мяч, стремительное падение на землю. Бах! Прикладывается она крепко, все-таки больше двух метров. С трудом вскакивает, тряся растрепанной головой. В зеленых волосах торчат такого же цвета травинки а какой смысл этого экспромта? Без подстраховки? Пас она, конечно, перехватила, только Руслана тут же обрушивается на Летунью. Зеленовласка даже не успевает выставить блок. Град хуков по высокой груди, и она снова лежит. А малютка, схватив мяч, несется ко мне довольная. Каменщик далеко, техниками не достать, и она без проблем добегает до меня, ибо я сразу ринулся навстречу. Мы уже израсходовали свой единственный пас вперед, Теперь можно только назад забрасывать. Встречаю запыхавшейся Русланы, подхватив за плечо. Ее лицо мокрое после стремительного броска. А позади малютки несутся перехватчики противника. Быстро принимаю мяч из рук. «Сеня, беги, Сеня!» Она вытирает лоб и поворачивается навстречу соперникам. И я побежал. «Эх, неудобно-то как драпать, но сейчас я ловец, а он всегда драпает». За спиной надрывные крики, шум возни, грохот падающих тел, не оборачиваюсь. Стратегия важнее всего, даже если Руслану заменят. Цепной меч мне в пузо, ненавижу быть ловцом. Товарищи бьют, а я, как ушастый болотопс, сигаю в трясину. Прибавляю темп, в свисте ветра тонут все посторонние звуки. Мелькают под ногами жирные белые разметки. Десятый аршин, двадцатый, тридцатый. Парень не с последней линии защиты пытается повалить верхним захватом, уклоняюсь и он промахнувшись катится по траве о да я так и до города дорвусь сказал сделал никто меня не догнал перешагнув зачетную зону под оглушительные овации трибун швыряю мяч на траву. И того ко второму периоду у нас уже две замены каменчик постарался руслану к счастью не покоцели, даже наоборот. Малявка помяла здоровяков. Одного перехватчика принцам пришлось заменить. «Чего такой грустный, Сеня?» Встречает меня Богдан с улыбкой. «Кулаки чешутся!» «Нормально, отмахиваюсь. Но больше не рекомендую скачок. Та зеленая, глаз от меня больше не оторвет. Учту, атаман кивает серьезно. Теперь нападают принцы. Битва идет жестоко, и мы сдаем одно очко». Я просто не успеваю добежать до зеленовласки Киры, а она стартовала как ракетный крейсер. Но не беда, в третьем мы снова вырываем преимущество в три очка. Больше в ловца не играю, хватит. Перенимаю мяч из рук и прорываю сквозь линию схватки. Кстати, в третьем же периоде меняемся городами. В четвертом периоде мы снова в защите. Соперники сразу разыгрывают мяч каменщику, и он не сдерживается». Гранитные стрелы теснят наших танков. Первая линия сдвигается на пару аршинов вглубь. Медленно, но верно мы отдаем свое поле. Крах скоро. И все равно, несмотря на то, что моих товарищей громят, каменщику пока не удается пробиться даже за центр поля. В защите мы вместе с Русланой и Олесей. Перехватчики. Наша задача — отобрать дыню у засранца. Командир группы «Я». «Девчонки, флангисты!» на бегу задаю барышням цель!» «Но сень, стрелы!» хлопает глазками Олеся. «Сразу после меня лезь!» «А, поняла!» кивает она. Кругом уже происходит полная мешанина. С подачи мета повалили почти всю первую линию. Авангардисты противника ожесточенно добивают наших. Так они скоро и до Рыжего пробьются. Смысла в этом не вижу. Мы ведь не в нападении, разве только оградить штурмовиков от потенциальной угрозы. Коршуны, держаться! Кричу, наполняя разрозненные ряды магнетическими волнами. На нас смотрит вся школа. Боевой клич помогает. Сеня прав! Вскидывается Яков, давая отпор наседающему здоровяку. Ни шагу больше! Ни шагу! Одновременный рев нескольких глоток. Ватага воодушевляется и продолжает отчаянное сопротивление, не пропуская на свое поле никого, кроме вражеского ловца. Толку от него все равно нет, принца уже израсходовали пас вперед. Я прорубаюсь сквозь схватку. Перескакиваю двух упавших в борьбе передовых и срываюсь к мету. Руслан и Олеся несутся следом. Каменщика охраняют два флангиста, еще из люка Кира бежит с боковой линии. До сих пор не выдернула лопух из волос, не до того видно. Вжух! Гранитные стрелы разрезают воздух. Причем прицел у каменщика явно сбит. Снаряды скашивает мимо. Это дает мне возможность подобраться ближе. Кмет уже рядом. Отсюда даже слепой не промахнется. Подпрыгиваю и отбиваю стрелы. Вот так просто. А на что мне доспех? А чуткий слух и реакция префекта? То-то же. Мои руки-кувалды хлопают, как кожаные. Стрелы взбивают землю рядом или свистят в стороне. Удар вверх ногой одновременно живо и из истока стекает в голень. Чуть промахиваюсь, и гранитный наконечник попадает в ступню. Больно. И не только в ноге. Расшиблены все конечности, даже сквозь доспех. Но фигня. Регенерация уже чинит. Главное — голову уберечь. Если потеряю сознание, то конец игре. Кмет явно в шоке. Выпучил глаза, шипит. «Что еще за гребаный шаолинь?» «Это техника полярной звезды. Обижаюсь я и не вру. Рукопашка легионеров, правда, так называется». Отбиваю новый выстрел, в то время как Олеся с Русланой схватились флангистами. Барышни оттесняют противников, и кмет становится полностью открытым. До каменчика это доходит. Он испуганно вцепляется в мяч и бегает глазами по полю, как загнанное животное. Замечает зеленоволосую на подходе. «Убери этого зверя!» Между тем, болтовня не мешает ему пускать стрелы. «Еще один цезарь!» Круговыми ударами отбиваю следующие четыре снаряда и оказываюсь почти вплотную с каменщиком. Теперь самое сложное. Забрать мяч, а потом только сшибить противника. Если просто свалю, судья прервет игру, засчитав принцем провал первой попытки розыгрыша, а всего их три. То есть еще два раза принцы смогут наступать. «Учитывая опасность каменных техник для моих ребят, два раунда обойдутся для Куршунов очень болезненно. Травмы, замена сильных игроков, подрыв победного духа. Нет, надо вырвать мяч из рук, пока кмет на ногах. Надо завладеть полем». Совсем не вовремя сзади подбегает Зеленовласка. «Выскочка!» — ругается ее красивый ротик, брызгая слюной. «Нельзя долго отвлекаться на злючку». Уворачиваюсь от резкого хука, тут же блокирую предплечьем удар локтя и бью в живот. Барышня плывет, шатаясь. Доспех — штука хорошая, но мои проникающие ударчики не хуже. Ладно, заканчиваем с ней. Подсечка, толчок, и зеленоволосая катится под откос. Снова к мету. Он уже отбежал, но недалеко. Обгоняю и вцепляюсь обеими руками в мяч, зажатый у него в локтевом сгибе. Одновременно, в полсилы, бью каменщика лбом в челюсть. Так, чтобы не упал, а лишь отшатнулся. Правда, парень все равно спотыкается о кочку и растягивается на траве. Но пускай, мяч уже у меня в руках. «Коршуны!» Обернувшись назад, я поднимаю дыню к небу. «Мы в наступлении!» Потные, грязные, избитые парни и девушки оборачиваются. Усталые лица словно озаряются солнцем. На самом деле их озаряю я, стоящий над поваленным каменщиком. Агафья пораженно улыбается. Руслана спрыгивает с поваленного принца. Олеся сдувает грязную прядь со лба. Глаза Богдана загораются. «Вперед, Ватага!» — ревет атаман, вскинув сжатый кулак. «Смерч!» И мы бросаемся в атаку. Отыгрываем комбинацию, несмотря на ранения. Отмахиваемся от подбегающих медиков. Трибуны ревут в восхищении и ужасе от увиденного. На поле творится настоящая репетиция смертельной битвы. «Бейте их!» — кричит вражеский атаман, озлобленный моим магнетизмом. Он сплевывает кровь. «Сдерживайте первую линию! Разорвите их в клочья!» Я срываюсь в карьер. По пути хромающие флангисты заслоняют меня от рванувших навстречу принцев. Линия схватки оживает с новой силой. Рев гроновцев, ярость и неукротимость. Изнуренные авангардники отталкивают противника вперед на целый метр. Я ступаю на освобожденный участок. Олеся с Русланой огибают меня с двух сторон и бросаются в бой, следую за девушками. Они схватываются с перехватчиками, изящные, вскинувшие тонкие руки. Растрепанные волосы блестят на летнем солнце. Прорываясь сквозь линию танков передних защитников. Скольжение под широким замахом. Тут же удар с левой, проход по спине упавшего, с попутным пинком в лобешник, чтобы полежал еще. За грудой тел открывается зеленый простор. Ровный газон дрожит под дуновением ветерка. «Полетели же, Феникс!» Снова бегу с длинным хвостом из преследователей за спиной. Принцы то и дело настигают меня и пытаются свалить прыжками с захватами. Олеся с Русланой прерывают попытки, навязывая противникам драку. Темп бешеный. Ух, даже у меня в Баку закололо, а я еще был невысокого мнения о принцах. Так же, как и из Коршунов, из них бы вышли отличные легионеры. Один из преследователей проводит на бегу нижний захват. Сложный прием, где необходима точность расчета. Иначе просто хлопнешься лицом обуться противника. У этого принца с точностью порядок. Прыгнув, он ухватывается обеими руками за мою голень. Приходится притормозить и резко выставить вперед одну ногу, иначе инерция движения просто опрокинула бы меня. «Выскочка!» — слышу снизу знакомое шипение. Растянувшись на траве, Кира вцепилась в меня как клещ. А еще она без доспеха, судя по тому, как кровоточит ободранный локоть. Совсем и «Отпусти!» — говорю. «Иначе пну!» «Пинай, козел!» — крепче сжимает она мою голень. Вздыхаю. «Нет, ну что за дурость?» «Риск всегда должен быть разумным, а тут мне ничего не стоит разбить ей череп. Легнул раз и готово. Плюнув на все, просто тащусь вместе с живым бревном на ноге. До зачетной зоны осталось чуть больше пяти аршин или три с половиной метра. Другие противники далеко, так что добреду тихим ходом». «Стой, сволочь!» — надрывается эта бешеная, пытаясь свалить меня. Но у нее просто не осталось сил. Колодцы опустошены, а обычная девчачья мускулатура не способна ее выручить. «Ты не победишь! Ты никто!» Она уже ревет в голос, как истеричная баба. «Это мой сезон! Мой! Мой!» «Вы называете себя принцами!» Усмехаясь, поднимая правую ногу вместе с девушкой для нового шага. «А на деле? Сейчас ты ползаешь у моих ног и умоляешь отдать тебе победу. Не похоже на принцессу». «И не умоляю!» — но это она всхлипывая. «Остановись живо! Ну, пожалуйста!» Резко встаю на месте, вытягиваю вправо мяч и разжимаю пальцы. «Лови!» Зеленоволосая тут же отпускает меня и хватает дыни у самой земли. Хлопает глазами раз, второй. «Но почему?» Ее голос тонет в реве толпы. Судья свистит окончание последнего периода. Люди поднимаются со своих мест и аплодируют. «Коршуны! Коршуны! Молодцы! Беркутов, герой!» Боевые подруги зажигательно танцуют, размахивая помпонами. Колышутся оранжевые мини-юбки, демонстрируя мускулистые ноги. Вроде и Борзов приплясывает рядом со стройными девчонками. Прижав мяч к груди, Кира испуганно сжимается на земле и оглядывается. Ее подранные коленки лежат прямо на белой черте зачетной зоны. Я тоже стою за линией. Вражеский город взят. Спасибо за игру. Протягиваю, барышне руку. Ты? Нет, все принцы достойно сражались. Единственное мой тебе совет, больше никогда не ползай на коленях перед противником. Она смотрит, словно не веря. Горячие слезы текут по грязным щекам. «Спасибо за игру!» Плача, Кира сжимает мою ладонь, я помогаю ей встать. Вся в ссадинах и кровоподтёках она пошатывается и снова оседает на землю. Подхватываю её за плечо, чтобы снова не допустить её ползания перед соперником. «Плохая привычка. Даже если ранена, пускай отучивается». Целители сюда!» Кричу, держа девушку чуть ли не на весу. Она робко заглядывает мне в глаза. «Медики кидаются к нам». Для них здесь необъятное море работы. Обе ватаги почти полностью избиты и ранены. Никто не позволял себя заменить на последнем периоде. Все дрались до последнего судейского свистка. Проиграл или выиграл, но каждый выложился на полную. Передав барышню врачам, сам двигаясь навстречу бегущей атаге Ладно, бегут всего трое. Богдан, Яков и Егор. Атаман, авангардник и ловец. Остальные даже не могут пошевелиться. Их латают целители. «Сеня, это было супер! Перехватить мяч, да еще взять город!» Хватает меня за плечи Богдан. Яков и Степа тоже яро хлопают. Традиция такая. После матча всей ватагой мять лучшего игрока. Только в этот раз ватажников маловато выжило. «Ты как? Ранен? К целителю надо?» «Нет, доспех выдержал, ухмыляюсь. Пойду я пока к своим, наши здесь все равно надолго». Киваю на занятых делом медиков. «Ну, давай!» Отпускает меня атаман. Наверху в голос меня поздравляют только Анфиса с Людой. Служанки и Оксаны едва сдерживают эмоции, но, пересилив себя, дают выговориться благородным особам. Княжна и барышня, взяв с меня обещание сходить на выходных в клуб и отметить мою победу, удаляются. «Барин, какой ты умничка!» Наконец всплескивает руками дося «Атлет!» Кивает Феня, распушив от волнения медную косичку. «Лидер». Ласково улыбается Оксана, прижав сына спиной к своим длинным ногам. «Да...» — протягивает Тимофей. «Резко ж ты!» «То есть вы повзрослели!» Поправляется он, глянув на толпу вокруг. Неожиданно раздается вибрирующий звук. «Ой, барин, это ваш!» Подхватывается Дося и достает из сумочки мой мобильник. Приучаю потихоньку девушку к обязанностям помощника. Феня при этом ревниво смотрит на подругу. Смотрю на дисплей. Номер незнакомый. Алло. Говорю, отойдя в сторону. Арсений Всеволодович, это Петр Ситкин, секретарь администрации его сиятельства князя Аркадия Волконского. Мне велели предупредить вас, что Лобов Георгий до сих пор не задержан княжеской СБ. Что? Твою ж! Как говорил мой оружейник, какого хрена зверя?